Глава 7. Откуда же это как-то была, как не от тебя, от которого всё существующее, поскольку оно существует? Только чем оно с тобою несходнее, тем оно дальше от тебя, и не о пространстве тут речь. Господи, ты не бываешь то одним, то другим, то по одному, то по другому. Ты всегда то же самое, то же самое» то же самое. «Святой, святой, святой Господь всемогущий, ты создал нечто из ничего, началом, которое от тебя мудростью твоей, рожденной от субстанции твоей. Ты создал небо и землю не из своей субстанции, иначе творение твое было бы равно единородному сыну твоему, а через него и тебе». Никоим образом нельзя допустить, чтобы тебе было равно то, что не от тебя и зашло. А кроме тебя, Боже, единая троица и троичное единство, не было ничего, из чего ты мог бы создать мир. Ты и создал из ничего, небо и землю, нечто великое и нечто малое, ибо ты всемогущий добр и потому сотворил все добрым великое небо и малую землю. Был ты и ничто, из которого ты создал небо и землю. Два тела, одно близкое к тебе, другое близкое к ничто. Одно, над которым пребываешь ты, другое, под которым ничего нет».